Глава 16. Живем не тужим, сами себе служим. А с утра завертел округоверть дел. Началось все с верфи. Прибежал Бевой с жалобами на наших корабелов. Мол, умных советов опытного кормщика никто не желает слушать, все испортят. Не успел выйти на улицу, как был перехвачен Изиславом. Команда разведчиков подобрана. Не желаю ли я сказать им что-нибудь перед выходом? Детский сад. Пришлось послать сотника руководить уверенными ему силами. Людей подобрал, подобрал. Готовы выходить? Готовы. Ну и что еще надо? Отправляй. Ты командир или где? Смущенный сотник быстрым шагом поспешил прочь с моих глаз, а я направился вместе с нетерпеливо перетаптывающимся кормщиком дальше. Вылетевший из-за угла гром, чуть не сбил с ног, в последний момент поменяв направление и легонько задев меня по бедру так, что я отскочил в сторону на пару шагов и понесся дальше, прижав уши и нарезая вокруг меня большие круги. Радуется собака. Через входные двери верфи прочискивались с собакой на пару. Кто кого опередит и пересилит. Победила дружба. Бивой только хихикал за спиной и благоразумно заходил последним. Внутри вкусно пахло свежей сосновой смолой, и собака немедленно завалилась на гору пахучей и хрустящей стружки в углу. Кормщик повел меня вокруг скелета строящейся ладьи, рассказывая и показывая на некоторые недоработки, которые никак не хотят доделывать эти ленивые корабелы. Тут же подкачал Тишило, и вокруг меня закипела свара переругивающихся кормщика и плотника. Кстати, Тишило так и прижился на нашей верфи, и теперь тут рулит своей прежней ватагой, которой присвоили гордое звание корабелов с моей легкой руки. Послушав громкую ругань в спорящих и усню для себя в чем дело, Развел их руками в стороны, а то уже намеревались друг другу в бороды вцепиться. А виной моя недоработка. Не указал размеры кают и места установки скорпионов. Один-то точно ставим на юте, а вот еще один надо бы поставить на баке. Поднимаем борта сразу так, как надо, для лучшего плавания в море. Делаем палубы и навесы. Получается кормовая и носовая настройки. На корме будут каюты для капитана, то есть для меня любимого и для руководящего состава экипажа. Вспомнив, как мы прятались от дождя, решили сделать на носу общую каюту для дружины. А спать будут в гамаках, припомнил я читанные книги. Ну и камбус с гальюном. Куда же без них? Еще и два нуля в нарисую лично, когда будет все готово. Традиции — это наше все. Ладья вырисовывалась солидная, но это только в сравнении с такими же ладьями. А вот в Данциге она будет смотреться скромно. Тут же предлагаю Бивою подобрать несколько человек в команду с расчетом присмотреться к парусным многомачтовым судам на море, набраться опыта, поговорить с опытными моряками в кабаках в порту и по возможности договориться о нескольких уроках работы с такелажем. Будем в Данциге, можно будет поговорить с Даниэлем об отдельной плате за такое обучение. А то и оставить их у купца на практику. Есть же у него свои суда. Бивой сообразил сразу, глаза загорелись, Рука потянулась к затылку. «Боярин, а может мне самому лучше остаться там, опытом набраться? Смену я себе подготовлю, оставите нас с ребятами, потом заберете в следующий приход. Разрешишь ли?» «Это тебе еще одного кормчего потаскать нужно, и команду добрую. Да поднатаскать их хорошо, чтобы не заблудились на обратном пути». «Это понятно. Есть у меня на примете такой кормчий. Я же говорил тебе, боярин, почти все ваташки готовы к тебе перейти, позови только». «Давай так решим. Приходи вечером на общее совещание, там и обсудим твое предложение. А пока предварительно подумай вот о чем. Нам нужна добрая ватага на баржу, будут ходить до Новгорода и дальше. Да еще одна на подмену твоей, если решим тебя оставить в Данциге на практику. Подумай о том, какой парусник нам лучше заказать там, или построить тут самим. Хотя об этом тебе лучше подумать в Данциге, когда появится какой-либо опыт». Так вот на вечернее собрание ты должен прийти уже с готовыми предложениями думай оставив озадаченного кормщика устроящейся ладьи, подозвал тишилу и уточнил у него все ли он понял из сегодняшних уточнений мастер немного замялся очень ему не хотелось признаваться в своей некомпетентности поэтому отозвал его к стеночке и угольком нарисовал эскизы желаемых построек с привязкой к конкретным местам по месту Уточнил еще, что скорпионы надо установить так, чтобы они не ерзали по палубе в качку или в шторм. Но и их можно было бы в случае нужды передвинуть на другое место. Короче, пусть думают над креплением к палубе. Если надо, можно подключить кузнецов. Свистнув грома, вышел на свежий воздух. Пора и пообедать. Время как-то несется. Да и Казиславу после обеда зайти не помешает. Проверить службу. Да и озадачить подборкой дружины на баржу. «Надо загодя готовить людей. К Иве надо заглянуть, как там мстиша. А то я его только издали вижу, и времени поговорить все никак не могу найти. То дела закручивают, а то просто забываю, а это плохо». В гостиной за столом шумно. Народ собрался на обед. Присоединяюсь к честной компании, напоминая о сегодняшнем совещании. «Висея подает миску со щами, и я пропадаю для всех на пять минут». Пока меняют миски, успевая переговорить с Любавой и выспросить, возможно ли нам пошить для наших моряков единую форму. Пусть обсудят этот вопрос с Добровой и вечером поднимут его на совещание. Приносят второе и узвар. Быстро добиваю кашу и, запивая, выхожу на крыльцо, не забыв поблагодарить нашу повариху за вкусный обед. Пора проведать больничку, в которую превратилась усилиями нашей травницы большая изба. По настоянию Ивы пришлось ее немного расширить, пристроив пару небольших комнат, из которых получились превосходные палаты для больных и раненых. Так избушка превратилась в лечебницу. С персоналом проблем нет. Перед нападением варягов, воспользовавшись моим разрешением, Ива переселила к себе двух своих родственниц из городища, которые так и прижились у нас. Обе семьями, поэтому потом построили им дома в посаде. Женщины так остались работать с Ивой, а мужья нанялись в ватаге. Один в гончарную, а другой в плотницкую. Всех детишек забрала к себе в помощники Милена. У нее они и за скотом помогают ухаживать по мере сил, и помогают на огородах и заготовках грибов-ягод. Сейчас палаты пустые, только мстиша один не дает заскучать персоналу. Вот они и отрываются, пробуя на нем новые лечебные отвары. Заглянув в палату, завидел лежащего десятника и девушку, сидящую рядышком. Да они еще и за руки держатся. Скоро будем в свадьбу играть. Услышав, как открывается дверь, девчушка что-то пискнула растерянно и прошмыгнула мимо меня, пряча закрасневшееся лицо. — Привет, болезный. — Вижу, что дело идет на поправку, коли девушки приходят проведать. — Да ты и лежи-лежи, — останавливал пытающегося приподняться мстишу. — Будь здоров, боярин. Вот познакомились, буду сватов засылать. А лежать мне уже неохота. Поправился почти. Так, отдает немного в плечо. Но это нужно больше времени, чтобы прошло. Прости, не мог раньше зайти проведать. То дела, то еще дела. Да нечто что, я не понимаю, Боярин, сколько у тебя дел. За сколькими людьми тебе приглядеть надо. А товарищи мои приходят, новости рассказывают. Про поход в Данцик тоже рассказали. И про Новгород. Жаль, что меня с вами не было. Ты, главное, поправляйся. Дел впереди еще много. Вон новую большую ладью заложили. Место твое никому не отдадим, не переживай. Вся команда с дружиной перейдут на нее, а старую отдадим под команду Ждану. Бивой уже и кормщика на нее нашел. Весной грузимся товаром и пойдем в Данцик и на Готланд. Да и на Рюгин зайти хотелось бы. Поговорили еще немного, да и отправился я искать Изислава. К счастью, долго ходить не пришлось, и, услышав воспитательный рык из-за воинской избы, тихонько заглянул за угол. Процесс воспитания подрастающего поколения шел полным ходом. На спортивном городке занимался развед десяток обуха. И сотник, личным примером, показывал некоторые упражнения с оружием, перемежая их наставлениями и разъяснениями. Дождавшись окончания очередного разъяснения, подошел поближе, и на мой вопросительный взгляд все правильно понявший сотник ответил утвердительным кивком. «Дружину надо доукомплектовывать. Не хватает нам людей. Весной ладьи уйдут, и в крепости никого не останется», — опередил меня Изислав. «Верно», — показал свое удивление, якобы впервые услышанные мысли. «Пусть сотник учится думать, заглядывает вперед, планирует свои действия загодя». «А мне такая мысль и в голову не пришла. Значит, набираю еще людей», Иван, вон, пацанов можно поднабрать. Пусть учатся понемногу. Подумай хорошо. И вечером на совещании переговорим. Кивнул всем головой, пожелал успехов в постижении воинских наук подросткам. А что им еще пожелать? И пошел дальше. Проходя мимо стрельбища, посмотрел издалека на тренировку дружинников. Там как раз Ждан тренировал свою команду. Понравилась задумка старшего десятника. На круглый чербачок укладывали доску, И дружинники пытались удержать на ней равновесие, одновременно с балансированием выцеливая мишень. Не выдержал и подошел поближе. «Это чья придумка?» — спросил повернувшегося ко мне Ждана. «Да как-то само придумалось. Все дружинники через это проходят. Как стали на ладе выходить, так и начали тренироваться. И как оно? Получается?» «Рано или поздно у всех получится», — утвердительно ответил Десятник. «Вы еще сделаете большое колесо...» И на него прикрепите мишени. Рядом вырыйте окопчик, посадите туда дружинника, пусть крутит колесо не высовываясь. Вот вам и тренировка будет. Оставив задумавшихся над моим предложением бойцов, пошел дальше, обходя всю крепость по кругу. Давно я не заглядывал к стояну, что у него новенького в мастерских, а в мастерских вовсю гнали продукцию, формовали кирпичи-черепицу, начали делать коньковые элементы. Степенно подошел Стоян, поздоровался. Обошли по кругу огромный цех, посмотрели готовые запасы изделий, вышли на улицу. Под навесами заскладированы поддоны с кирпичем и черепицей, но места еще много. Постоянный огромный расход на стройки не дает создать запасы. А с весны начнем отправлять баржу в Новгород и Ладогу. Да в Данцах обязательно будем возить. Плюс свое строительство. Справитесь? Справимся. Глянь вокруг. Дома строят из кирпича. Уже развезли по площадкам необходимое количество. Печи и камины народу понравилось. И теперь через одного просят выложить. Опять же, уже отпустили кирпича, сколько заказывали. В город каждый день отвозим подводами. А вот тот, что под навесами, складируем на весну. Так что точно справимся. Добычу глину увеличим и подвоз. И все будет хорошо. Хорошо. И еще что хотел сказать. Подумай, каково должно быть денежное содержание у твоих работяг. Хочу всем мастеровым начать выплачивать еженедельное жалование. Отработал неделю хорошо. Получи заработанная сполна. Плохо работал. Старшина обрежет. Старшинам и начальникам цехов, таким как ты, плата будет соответствующая занимаемой должности. Часть большая, но и ответственность еще больше. Поэтому на старшин подбирай людей толковых и уважаемых. — Думай, вечером на совещании обговорим подробнее. Зашел к плотникам, но у них все в процессе переезда в новый цех, и я даже не стал никого отвлекать разговорами. Позже поговорим. Дальше на очереди был гончарный цех. Заглянул в двери. Крутятся круги. Стойки с готовой посудой вокруг. Места мало становится. Может им отдать освобождающееся помещение плотников. Прошел до скотного двора, того что у стены. Заглянул в двери. «Хорошо, чисто и пахнет свежим сеном и молоком. Кстати, а куда они выгребают навоз?» Подлавливаю проходящую мимо девчушку и спрашиваю. Выслушиваю Бойко от ответ. «Все вывозят в большую яму около огородов, а потом удобряют землю». Успеваю еще спросить, пока девчушечка не убежала. «Молока-то много надаивают. И что с ним делают? А то я что-то этот вопрос совсем из виду упустил». Пожав плечиками, девчонка сослалась на незнание и убежала, спросив разрешения работать дальше. А я направился во двор, в дверях столкнувшись нос к носу с Миленой. А я спешу. Мне девчонки уже успели доложить, что боярин ходит по скотнику, суровый такой, и про порядок спрашивает. «Давай на улицу выйдем». Отойдя на несколько шагов, прислонился к журдинам за городки для выгула. «Ты со второго скотника пришла?» Оттуда. Торопилась девчонок своих защитить, улыбнулась светло. «Пойдем, посмотрим, как там у вас дела обстоят. Здесь-то мне понравилось, чисто и тепло. А пока расскажи мне, все ли в порядке. Кормов запасли ли вдоволь, а то, может, что и не успели. Крыши не текут». «Кормов запасли вдоволь, коров только маловато. К весне, правда, будет больше, телята народятся. Да не переживай ты так. Было бы, что не в порядке, давно бы тревогу забило» и овечки приплод дадут и свиное по вырастет на следующий год будет совсем хорошо народу пока хватает да и детишки помогают как могут а молоко сметана до да масла а вот с этим пока плохо мало совсем молочко и детишкам отдаем да больным кому его назначает так же и масло со сметаной совсем немного сыра варим из остатков к весне как раз и созреет в погреб спустись и посмотри полюбуйся «Хорошо, понял я все. Вот еще что хотел сказать. Буду всех мастеров переводить на оплату труда. Как поработал, столько и получил. Ты подумай, сколько платить нужно людям за работу на фермах и в поле, а вечером на совещании обговорим. Все будут обсуждать этот вопрос». Оставив ошеломленную Милену осмысливать услышанное, осмотрел двор и прошел к огородам. Тут меня опять догнала опомнившаяся Милена. «Да как я такое размыслить могу?» Никогда не было такого. Работали и работали, и никто об оплате не думал. Для себя же работаем. Для себя. Но труд все равно должен быть оплачен. Вдруг кто поедет куда, а денег-то и нет, и что делать? Не везде живут так, как живем мы. Это у нас тут натуральный обмен. А возьми Новгород или другие поселения, везде оплату потребуют. А где ты деньги возьмешь? Вот и решил я, надо платить работному люду. Подумай, а вечером все будем советоваться и решать, кому и сколько. На огородах-то у тебя все в порядке? Все в порядке, — на автомате ответила Милена, обдумывающая мои слова. Вот и отлично. Я пошел дальше по крепости, а ты подумай хорошенько. Заглянул к головне, от него дошел до жарко. Без задних ног доковылял до своего крыльца, попросил висеть приготовить перекусить чего-нибудь и попить, а сам завалился на свою кровать, с боженством вытянув натруженные ноги. «Принесли мой перекус», — скрипя натруженными суставами, поднялся и присел к столу. «Совсем другой разговор. Теперь можно и до ужина дотерпеть. Дел-то еще. Надо зайти в лавку к дреме, посмотреть, как они разобрались с товаром». Вечером после ужина на совещании бурно обсуждали мои предложения. Правда, поначалу народ мялся. Дело новое да неизвестное. Но постепенно втянулись в разговор и пошло обсуждение. Просидели почти до утра. Решали и военный вопрос, и обсудили все наши торговые дела и интересы. С великими спорами выработали дневную ставку по заработной плате, утвердив добавочные надбавки за тяжелую и опасную работу. Постановили выплату пособий и пенсий. Так что моя клятва, данная в кроме после боя, начинает потихоньку притворяться в жизнь. Сивый только хватался за голову, выслушивая наше утвержденное постановление. Бедному казначею придется теперь набирать толковых и, что самое важное, грамотных помощников. Одному совсем не справится. Монетный двор работает почти без перерывов, увеличивая запас монет. По моим подсчетам, до лета нам металла хватит, да и часть денег все-таки будет возвращаться через лавку. Лавку, кстати, решили расширить до размеров торгового дома, как в Данциге. Все произведенное в мастерских теперь будет сдаваться на склады, а оттуда уже будет распределяться на нужные торговые направления. Дрюму обязали наладить строгий учет поступающего и продаваемого товара. Хлопотно, непонятно, непривычно. Но отладим систему, и будет все нормально. Несколько последующих недель занимался вместе с волхвами, пропадающими в построенной школе. Начал что-то понимать в религии, которую называть языческой, не поворачивался язык. Но удивление детей в новую школу приходило много, и волхвы сбивались с ног, пытаясь организовать и наладить учебу. Это еще хорошо, что ребятишки тут не избалованные и покон чтут свято. Снега все не было, и я, взяв десяток и пару мастеров стояно, отправился на сделанных из томой новых фургонах за первым кварцевым песком. Поплутав несколько дней, в густых лесах нашли искомое место — и наполнили все фургоны до того предела, пока их могли тянуть лошади. Посидел на берегу большого и красивого озера, у которого в будущем будет выбирать этот песок местное население. Вспомнил, как мы гуляли тут когда-то давно с супругой. погрезив некоторое время, поднялся, бросив прощальный взгляд, на памятные сердцу места. В следующий раз мастера сами сюда поедут. До дома добрались без приключений, хотя дружинники постоянно были на стороже, Опасались нападения. Места вначале шли чужие, далекие, а когда миновали Изборск, вздохнули с облегчением и немного расслабились. По пути повстречали наших, возвращавшихся домой из дальней разведки, охотников. Это ж сколько дней они по лесам шарились. Пока скрипели колесами до дома, выслушал эпопею долгих странствий от уместившихся рядом со мной на облучке разведчиков. По-любому выходило, что прошли они по большому кругу вдоль всего побережья Варяжского моря от реки Норовы вплоть до устья Доугавы. И, со охотников, некому было сейчас готовить нападение на Изборскую крепость. Народ на побережье был занят ловлей рыбы перед суровой зимой и почти все время пропадал в море. Конечно, все поселения им не удалось обойти просто физически. Времени и сил на это ушло бы не в пример больше, но из увиденного уже выходило что до весны у нас будет спокойно. Если нападет кто, то небольшими силами или совсем с другой стороны. Точно к такому же выводу пришел и Трубор, а Горевой, переглянувшись изяславом, подвел в разговоре черту. «Позовут, пошлем дружину, небольшую. А заранее посылать никого не будем, самим не хватает людей». «Будет так», — рубанул в воздух ладонью Трубар. Начали пробовать варить стекло из привезенного песка. Технологию точно не помню. Температуру подбирали на глазок, да и некоторых так необходимых для его производства веществ не хватало. Надо было исходить из того, что имелось на данный момент. Все равно нужно пробовать. Головня сделал нам специальный стол с плоской поверхностью, на котором мы начали прокатывать расплавленную массу. Первые результаты были неутешительными. Стекло получалось непрозрачное, мутное и к тому же разной толщины. Да и стол, как выяснилось, был не идеально ровный. Но в конечном итоге, после многих проб и ошибок, нам удалось добиться более или менее устойчивого результата. У нас появилось наше оконное стекло. Пусть неровное, плохонькое, но свое и первое в этом месте. Рассказав мастерам, осваивающим это дело, о возможных изделиях из расплавленной массы методом выдувания через длинную трубку, оставил их набираться опыта. Теперь придется еще и отдельно стекольную мастерскую ставить. Зима вступила в свои законные права, и округа постепенно покрывалась белым снегом. Крепчали морозы, выстуживая землю. Ледяной промозглый ветер крутил поземок по ровному льду реки, полируя и без того ровный снежный наст. Потянулись охотники в лавку к дреме, оживилась пушная торговля, пошло движение товара на продажу. По моей просьбе Истома сделал мне лыжи, Я в свободное время забирал грома и уходил в лес. Охота меня не интересовала, просто набирал физическую форму, понемногу наращивая нагрузку, проходя и пробегая каждый раз все больше и большее расстояния. Дождавшись морозов и убедившись в появлении крепкого льда на реке, начал выходить на подледную рыбалку. С удовольствием наблюдал, как ставят сети местные рыбаки, прорубая во льду узкую канавку от берега до берега и опуская в полученную прорыв длинную веревку к которой привязывались крепкие сети. В дальнейшем прорубь замерзала. Свободными от льда оставались только два окошка по краям, закрываемые утепленными соломой щитами из жердей. Рыбы добывалось много, поэтому я просто отдыхал на льду с удочкой, выдергивая рыбешку за рыбешкой. Впрочем, это я прибедняюсь, называя мою выловленную рыбу рыбешкой. Выуживая отдельные зачетные экземпляры, попавшиеся на кованный крючок, Приходилось всерьез опасаться за целостность снасти. И это я еще на живца не ловил. Боюсь даже и думать, что мне тогда может попасться. Так вот, а по приходе домой я выслушивал тихое бурчание весей. Мол, и так рыбу девать некуда, а тут еще мелочь всякую боярин приносит. Вот же блажь в голову ударила. Нет, чтобы на охоту сходить. Что интересно, рыбалка считалась занятием для простых людей, холопов. А вот охота... Это удел благородных бояр да воевод. Недаром же везде только и слышно про боярскую или княжескую охоту. И абсолютно нигде не слышно про княжескую рыбалку. Так что, по мнению всего моего окружения, я занимался пустым делом, неподобающим боярскому званию. Да и ладно. Не чужие мнения создают нас, а мы будем создавать чужое мнение. Запустил слух о том, что у меня, на далекой родине, Рыбалку могут себе позволить только очень знатные и сильные духом люди, еще и имеющие определенный достаток. Потому как на эту рыбалку нужно выходить в море и вылавливать такую огромную рыбу, с которой приходится бороться часами, чтобы вытащить. Никакая охота с этим и близко не сравнится. Через некоторое время появился нужный результат. На лед рядом со мной начал выбираться и с неразлучным гривоем. Правда, на берегу перед этим разбивался лагерь, где горел жаркий костер и готовилась горячая пища. Да и шатер от ветра всегда устанавливали. Вот из какого далека ноги растут. Но и мне, чтобы не выглядеть совсем уж белой вороной, пришлось несколько раз все-таки выбраться на охоту с князем. В основном все время держался чуть позади, но дабы не сочли неумехой от трусости разговора и быть не могло, Пришлось и мне пострелять из своего арбалета, добыв хорошие рога на стену над камином, да большую шкуру под ноги. Когда ко мне в кабинет зашел трубор и увидел, как я сижу у камина, а под ногами лежит шкура, добытого мною сахатого, то сначала он ничего не понял и сильно удивился. Пришлось рассказывать ему об охотничьих традициях и об украшении трофеями не только стен, но и полов. Так и прошла эта зима со всеми ее праздниками и заботами. Когда надо было, гуляли, Погуляли и на свадьбах мстиши и еленю. С мстиши это все было понятно. А вот наш скромный мастер печного и хаменного строительства присмотрел тихаре себе достойную пару, воспользовавшись многочисленными заказами в городе и посадах. Так сказать, воспользовался служебным положением и совместил личное с общественным. Да и правильно сделал, а я просто так вот шутил. постоянно в личном плане тоже вроде что-то намечается. Только Жаркова из своей лесопилки никуда не выходит. А если выйдет, то весь обсыпанный опилками с ног до головы. Без слез не глянешь. Хотя, думаю, и его скоро окрутят. Жених он завидный. Дрема обмолвился как-то, что жену себе он привезет из старой Ладоги. Родители ему там кого-то давно подыскали. Весной пройдет ледоход и поедет с товаром в Новгород. А по пути и оженят его. Но от свадьбы здесь все равно не отвертится. О чем ему и было сказано. «Надо было ехать и мне», — меня ждал Будимир, Верховный Волф. «И мне было очень интересно, что же он мне хотел рассказать». «Но, несмотря ни на что, первый поход в этом году мы сделаем на Запад, пойдем в Данцик. Надо выполнять заключенные договоренности, посмотреть, что нового может предложить Даниэль. Вдруг он нашел нам мастеров, согласных на переезд». Да и хорошо бы было договориться об обучении команды Бивоя на больших парусных судах. Опять же, товар надо продать. Склады забиты пиломатериалом и кирпичом. Посуды и дельного железа наделано много. Попробуем показать наше стекло. А вдруг найдется и на него свой покупатель. Пушнины за зиму скуплено много. Да не просто много, а очень много. Развернулся Дрема. Просят в этом году поставить ему новый торговый дом с большими складами а я, как и обещал, согласен. Да и восполнить запасы серебра необходимо. Золотые монеты мы с князем решили не тратить, создаем запас. Трувар жрется со мной в плавание, может и пойдем вдвоем. Скроется озеро, если вокруг будет все спокойно, так и сделаем. Город оставил на Горевое и Изяслава. Горевой, конечно, упирается, да некуда ему деваться. Правда, он на мне отыгрался. Прогрызая мне огромную пляж своими постоянными наставлениями о том, как обезопасить наше путешествие и, в частности, уберечь нашего князя от всевозможных опасностей. А я и терплю, а куда денешься? Иначе оставят меня в городе и сами уйдут. А оно мне надо. Скрылись реки, скоро вскроется озеро. Весна наступает. Льдины чуть не снесли наши гидросооружения. Если бы не каменное основание, об которое крошился лед. Унесло бы наше колесо к черту на куличке, но обошлось. Теперь на берегу дотаивают под робким, пока еще солнышком огромные серые льдины. Уровень поднявшейся воды можно до сих пор увидеть по клочьям прошлогодней травы, запутавшейся грязными клоками в ветвях прибрежных кустарников. А пока мы спустили на воду новую ладью и занялись оснасткой. Бивой натаскивает новую команду, которая пойдет ему на подмену. Приведенный им кормщик первуша из рыбаков, оказался широкоплечим мужиком громадного роста на спор переворачивающим рыбацкий баркас. И вся команда у него была примерно таких же статей, рослые и крепкие. Рыбацкий промысел больших доходов не приносил, потому как рыбы было много, и ловили эту рыбу всех кому не лень. Вот и упали мужики в ноги бевою, когда прошел по городу слух, что он ищет подходящего боярину кормчиво с опытной ватагой. Да и жили они по соседству через несколько домов. Так и вышло, что подошел ко мне как-то рано утром бивой и представил нового кандидата в кормщики. Хорошо, что на верфи в это время находился с контрольной проверкой трувор с Горевоем. Вот я на них и сбросил нового кандидата. Пусть поговорят. А я потом в конце поговорю, сказал князю. Вспыхнувший было поначалу князь, как же так, его слово должно быть последним, успокоился, когда объяснил ему особенности предстоящего разговора. Князь с безопасником проверят кандидата, и если он подойдет нам, как человек, то я буду проверять его на профессиональные навыки. После ладьи спустили на воду баржу и доделали ее. Для пробы начали загружать кирпичом, черепицей и пиломатериалом. При загрузке 6 тысяч штук кирпича и около 40 кубометров досок у баржи получилась осадка не более полуметра, да еще метр над водой пойдет при плавании в прибрежных водах и по рекам. Можно при необходимости нагрузить и гораздо больше, но сюда еще прибавится черепица и железные изделия, плюс посуда и столярка. Стекло пока все пойдет для наших нужд. Немного отвезем Даниэлью для пробы, дабы изучить спрос, и все. Загруженную баржу осторожно на веслах вывели на просторы реки Великой, поставили паруса и посмотрели, как она себя ведет при движении под парусами. Река, набравшая силу после таяния снегов, Быстро несла свои воды в озеро, но все равно можно было тихонько идти на парусах против течения. Вернулись к причалу, и команда продолжила свои тренировки, попросив не разгружать баржу под предлогом проверить корпус на герметичность. А то я не понимаю, что они только и ждут, когда вскроется озеро, и по первой команде готовы сорваться в плавание. Соскучились. Также Бивой вывел на испытание и новую ладью с новым экипажем. Но тут все было заранее известно. Схема-то уже была отработана, и никаких сюрпризов мы не ждали. Так что ходовые свелись к проверке корпуса на герметичность и тренировкам новой команды под управлением Первуши. В конце концов, команды сработались, привыкли к новому судну и новым парусам. И теперь все с нетерпением ждали вскрытия озера. Посмотрев на успешные тренировки команд, вместе с Трубором решили отправить обе ладьи на Данцик. На старую ладью старшим команды назначили Мстишу, который к этому времени усиленно восстанавливал свою физическую форму, постоянно пропадая на стрельбище и спортивной площадке. Боевые дружины каждый день продолжали тренировки, используя придумки Ждана и мои подсказки для стрельбы по движущимся мишеням. Доброва в своей пошивочной мастерской наконец-то закончила шить новую форму для экипажей и боевых команд судов, и моряки произвели фурор, щеголяя новой одеждой. Мудрствовать не стал, и морскую форму скопировал с российской. Для каждого судна пошили флаги с двумя перекрещенными голубыми полосами на белом фоне и с леопардом на задних лапах по центру. Вот и появились у нас морские силы. В новых экипажах каждому члену команды подогнали броню и оружие. Дождавшись вскрытия озера, проводили в плавание к Старой Ладоге команду баржи И начали сами собираться в путь. На ладогу свой первый самостоятельный коммерческий поход ушел послед, а с нами, тщательно загружая товары и проверяя укладку грузов, готовился отправиться дрема. Лавку оставили на помощников, благотеперехуться хватало. Может, не доставало им немного торгового опыта, но горевой обещал не спускать с них глаз, и я им заранее сочувствовал. Перед отплытием весь вечер разговаривали с Трувором у него в палатах. После долгих размышлений и горячих споров князю уговорили остаться в городе. Будут еще походы. Весело потрескивали дрова в камине, с полохами пламени высвечивая и тут же пряча темные тени по углам. Решили, что в этот раз все-таки заглянем на Рюгин, чтобы разведать путь и обстановку на острове. Да сразу же уйдем дальше» а основательно остановимся там уже в следующем плавании, когда пойдем вместе с князем. Утром двумя ладьями отчалили от пристани и пошли потихоньку вниз по течению, наказав вперед смотрящим глядеть в оба. Я был, в общем-то, спокоен, так как команды достаточно натренировались, а всего в жизни предусмотреть невозможно. Поэтому зачем лишний раз нервничать, него думал я, наблюдая, как уверенно режут воду позади нас ладья под управлением первуши. Первую остановку сделали на старом месте недалеко от Норовы, по правому берегу озера. Даже костры разводили на тех же, сохранившихся с прошлого раза, черных выжженных пятнах земли. На следующий день благополучно прошли реку, воды было еще много. Течение несло ладей быстро, и на порогах нам пришлось здорово попотеть, в основном от страха налететь на камни, которых почти не было видно. Но все обошлось. И вскоре мы выскочили в море, дошли до знакомого местечка и заночевали на берегу. Опять точно так же, как и в прошлый раз, переговорил со старейшиной, подарив ему хороший боевой нож. Закупили копченые рыбы в поселении, чему местные жители были рады, так как рассчитывались мы по-честному, да еще и платили звонкой монетой. В этот раз население уже не так сильно нас опасалось, и в отличие от прошлого, даже приглашали в гости. Оказав старейшине нашу карту, которую мы когда-то рисовали с ним вдвоем, расспросил его про проход между островами. Немного помявшись, как бы сомневаясь и борясь с самим собой, старейшина все-таки предупредил нас об опасностях этого пути из-за силы пиратов. Даже бедным рыбакам в тамошних проливах не давали спуску, отбирая понравившуюся часть улова. Вот и пригодился подаренный нож, оправдал себя полностью. Можно, конечно, пройти вокруг островов по старому пути, но надо ведь узнавать и новые маршруты. Оно как и пригодится когда-нибудь. Так что обойдем остров Дагея слева и пройдем через пролив. Собрав кормчих и мстюшу со Жданом предупредил о возможном столкновении. Нарисовав на песке вероятные схемы нападения на нас, прикинули, как будем действовать при атаке пиратов. Просидели у костра до поздней ночи, И обговорив различные вероятности развития событий, разошлись спать. Все равно все предусмотреть невозможно, и лучше выспаться, чтобы завтра голова была свежей. Да и, как всегда, по закону подлости обязательно вылезет непросчитанный нами вариант. Оставив остров Даги по правому борту, пошли проливами. Когда-то тут будет ходить паром из Рохюкюла в Хельтермаа, а прибывающих на остров туристов будет встречать сидящая на камнях в бухте Русалка. Но это, может быть, будет когда-то. Хотя неизвестно еще, будет ли. А пока мы режем темные воды пролива, оставляя позади большой остров, и плавно поворачивая к югу, следуя изгибам берега, выходим на траверс другого огромного острова из Кюла, как мне его обозначил старейшина поселения Иру. Нападение произошло, когда мы уже проходили мимо небольшого острова Муху. От берега отошли полтора десятка баркасов, и, подняв паруса, понеслись в нашу сторону. Нам готовиться не надо, только осталось поднять щиты в боевое положение и зарядить арбалеты и скорпионы. Вся команда была в броне, лавание в местных водах, по уверению старейшины, не дает расслабляться. По уговору командовать начали оба десятника, а я внимательно наблюдал со стороны, не вмешиваясь. К счастью, такую ситуацию мы вчера обсуждали, и, подождав, пока пираты подойдут на дистанцию выстрела, довернули на ветер, дав пристрелочный первый залп. На фоне темного, поросшего лесом острова, баркасы были прекрасно видны, а солнце подсвечивало нам справа в боку и чуть сзади, сбивая прицел вражеским лучникам. Тем не менее, по поднятым щитам защелкали ответные стрелы, и мы также в ответ дали еще один залп, но уже с резнями. У нас потерь, к счастью, пока не было. Оценить же потери пиратов тоже не было никакой возможности. Но на переднем баркасе удалось перебить шкоты, и широкий парус заполоскал на ветру, сбивая прицел команде, и внося неразберюху в общий маневр нападающих. Наши ладьи все подворачивали и подворачивали круче к ветру, и несколько баркасов сбились в одну большую кучу, пытаясь повернуть вслед за нами. Наиболее опытные или умные отвернули в сторону от сгрудившихся суденышек и, спустив паруса, взялись за весла, разворачиваясь и устремляясь вслед за нами. Выпустив получившуюся мешанину по нескольку бронебойных болтов, обошли баркас из кормы, продолжая плотный обстрел. Наконец в дело вступили наши скорпионы, получив возможность ведения огня. Плохо, что я не продумал при строительстве момент стрельбы через борт. Надо было сделать что-то вроде открывающихся пушечных портов, как на парусниках. Выстрел большого скорпиона — страшная штука для маленького баркаса. Удачным выстрелом мачту срезала напрочь, и она завалилась на борт, накрывая полотнищем паруса палубу. Само собой, об атаке на этом баркасе уже никто не думал. Или же, проходя огромной безжалостной косой над бортом, Срезин собирал обильную кровавую жатву. «Запомнят наши флаги в местных водах, и, мне кажется, дальше тут можно будет ходить безбоязненно». Ответная стрельба никакого ущерба не наносила. Жалко только было пробитых парусов которые теперь придется штопать на первой же стоянке. Вскоре ответная стрельба совсем прекратилась, и можно было заняться удирающими баркасами. Уходящие в сторону своего берега пираты даже не стали отстреливаться, когда наши ладьи начали их уверенно догонять. Еще бы, заряженные скорпионы, да прямо в лицо, никак не способствовали бодрости духа и продолжению баталии. Догнав и зажав баркасы с двух сторон, взяли на прицел сидящих на веслах, и потерявших прежний боевой задор пиратов, и предложили им сдаться. Получив вынужденное согласие, а куда им деваться, приказал старшим подняться на борт. Да и как им было не согласиться, когда у такой легкой и соблазнительной добычи оказались крепкие и смертоносные зубы. Глядя на кряжестые фигуры с коричневыми от загара и ветролицами, думал, что им сказать. Дождавшись пока старшины из баркасов поднимутся ко мне на борт, посмотрел в глаза. «Шли себе спокойно мимо, никого не трогали. И зачем было на нас нападать? Вот и думаю теперь, что же с вами делать? Пострелять всех или повязать да продать? Что скажете?» Помолчав, сделал было шаг вперед стоящий сбоку немолодой, колоритный персонаж в хорошей кожаной броне с металлическими бляхами. Да только мои дружинники резко осадили его и вынудили остаться на месте. Так сказать, во избежание. «Колоритный персонаж». Густые рыжие волосы на голове были перехвачены повязкой, чтобы не мешали в бою. Переступил с ноги на ногу. Хотел бы пострелять, так пострелял бы сразу. И повязал бы нас тоже сразу. А коли начал разговоры разговаривать, значит, есть к нам какое-то предложение. «Правильно думаешь, есть предложение к вам. Собирайте выкуп за все, и за ваши баркасы, и за поселение на берегу, и привезите сюда». Не унуждая меня терять время и силы на то, чтобы уничтожить всех вас в море, а потом еще посаживаться на берег и зачищать все ваше пиратское гнездо. Добычи я получу, конечно, гораздо больше, но и хлопот будет тоже немало. Да и наверняка будут потери среди моих людей, а мне бы этого очень не хотелось. Опять же, наверняка день потеряю. Поэтому предлагаю вам поберечь мое такое драгоценное время, сохранить вашу жизнь тут и жизни ваших людей там, на берегу, и решить вопрос с выкупом добровольно. Решайте сразу. Вариантов ответа всего два. Или да, или нет. Посовещаться можно? Конечно, только недолго». Собравшись в круг, пираты молча смотрели друг на друга, кивая или покачивая отрицательно головой. «Интересно, они тут совещаются. Нам бы так уметь». Наконец, придя к какому-то общему решению, пират повернулся ко мне. «Мы согласны. Требуется обсудить размер выкупа. Только, только не будем ссылаться на бедность, на малых детах и плохую погоду. А то я не знаю, как вы тут проходящие суда грабите и рыбаков обираете. Да еще и дань с окрестных поселений собираете. Поэтому ближе к делу. Размеры надо обсудить. Чем брать будешь? Монеты, слитки, украшения, мягкая рухлить, солнечный камень. Договориться всегда можно». Сколько с Баркаса и с воина. Твои предложения?» Пират оглядел ладью, остановился взглядом на штабелях кирпича и черепицы, на уложенных ровно досках осмотрел дружину, ощетинившуюся во все стороны арбалетами. «Хорошая была бы добыча, если бы не кусалась», — прокомментировал я его осмотр. «Богатая. По дешевке не купишь. Не продешеви». «Десять гривен серебра за все», — выдохнул морской бродяга. «И вот что я сегодня такой добрый? Почти согласен на эту цену, только вот маловато. Добавил бы немного?» — посмотрел в глаза пирату. «Еще пять, больше не дадим. Можешь делать с нами, что хочешь. По рукам. Дуй на свой баркас и греби к берегу. Ждем тебя тут». Баркас с пиратом ушел к острову, а мы приготовились ждать. «Может, я и продешевил, кто знает». После не так уж и долгого ожидания показался возвращающийся баркас. Смягчив толчок руками, старшина пиратов перепрыгнул на борт и, глазами по сторонам, выложил мне кучку рубленого и ломаного серебра. «В расчете?» «В расчете!» — подтвердил, не став пересчитывать и перевешивать. «На глазок где-то так получается». «Мы можем уйти?» «Можете?» «На несколько вопросов ответишь?» Пират дал отмашку рукой и баркасы начали уходить в сторону берега. Пара понеслась к месту прошедшего боя. Это правильно, надо подобрать своих товарищей. Потом обернулся ко мне настороженный. Отвечу, если не во вред нам. Не волнуйся, сразу скажу. Видишь флаг на мачте? Вот на такие суда прошу не нападать. Во-первых, можно огрести слабо, как сегодня. А во-вторых, можем прийти отомстить. За нами не постоит, понял? Понял. Не будем нападать. За другие места не скажу, а ваши отныне проливами могут ходить спокойно. Теперь вопрос, почему у вас только баркасы? Других судов нет, что ли? Вы же нападаете на любые суда, судя по тому, как на нас клянулись. На баркасах удобнее всего. Суда есть, да с ними команды большие нужны. Нам бы дракары, вот это дело. Да где их взять? В море их не возьмешь, скорее, они тебя возьмут. «А что у вас за суда?» «Почему, спрашиваю?» «У меня есть несколько дракаров, которые я мог бы или продать вам, или поменять на подходящее мне судно». «Если не боишься, пошли с нами на берег, и сам своими глазами посмотришь. Только твои ладьи пусть тут останутся». «Договорились?» Кивнул утвердительно головой и уже добавил своим. «Ждан, я на берег, с пиратами. Остаешься старшим. Если не вернусь к вечеру, рассчитайтесь за меня». Не слушая возражений, посыпавшихся со всех сторон, я перепрыгнул на полубу Баркаса. Со второй ладьи закричал он "Тише, прося взять его с собой. Глянул на пирата, тот пожал плечами, довернул чуть свою посудину, и десятник спрыгнул ко мне. «Куда ты без меня? Не пущу одного!» Наклонился ко мне красный от гнева товарищ. «Не переживай, все будет хорошо. Мы с ними еще союзниками будем». Стоящий рядом старшина пиратов удивленно на меня посмотрел, И скомандовал навалиться на весло. Когда подошли ближе, я смог осмотреть частично вытащенные из воды корабли. Да, добра тут не было. Сохли несколько пузатеньких и коротких лодий, что-то похожее на одномачтовый нефть и баркасы разных размеров. Заодно бросил быстрый оценивающий взгляд на поселение на берегу. Среди деревьев виднелись неказистые деревянные домишки и белые пятна лиц. Много разглядеть не удалось так как остальные постройки прятались вдали от берега. — Теперь понимаю, почему вы на баркасах по морю бегаете. Говоришь, дракары тебе нужны. Хороший дракар стоит, как три таких поселения, да еще и вместе со всеми жителями. Пойдем за мной. Баркас зашелестил днищем по песку и замер, уткнувшись носом в берег. Вслед за пиратом перепрыгнул на золотистый песок пляжа, дождался последовавшего моему примеру Стишу, и поспешил за морским бродягой. Пройдя через все поселения, подошли к самому большому дому, обнесенному красивой изгородью. Ну как большому? Относительно остальных домишек, конечно, большому. А так почти такой же, ничем не примечательный. В дверном проеме нас встречала высокая, средних лет, крепкая женщина со светлыми волосами, убранными под головной убор. Своего мужа, а на кого еще может с такой любовью так смотреть женщина, жена встречала с понятной тревогой в глазах и радостью видеть его целым и невредимым. Но она, нас, понятное дело, встречал уже совсем противоположный взгляд. Шедший немного впереди пират задержался в дверях, обменявшись взглядом с хозяйкой, и шагнул через порог. Идти за ним? Так приглашения не было. Довелись напролом через эти пышные бастионы в юбке, которыми перегорожен дверной проем, не хотелось. Поэтому постоим, подождем. Позади за изгородью, в полной тишине, Начала накапливаться толпа, состоящая в основном из женщин и детей. Поверила нарастающей напряженности. Не любят нас тут, а ведь я такой белый и пушистый. А что у них мужи и отцов побили, так я не виноват. Не я первый начал, зато первый закончил. Умнее будут. Глядя в глаза стоящей передо мною хозяйки, медленно поправил перевес ножами и демонстративно опустил левую руку на рукоять меча. Краем глаза, заметив точно такое же движение, стоящего рядом с «Игнорировать глупо. Такие вещи нужно сразу пресекать. Иначе нам голову сядут». Успел еще заметить, как приснула болью в глазах женщины. И опустился тяжелый взгляд. Перестал испепелять меня слепящей ненавистью. С такими союзниками пистолет всегда под подушкой держать надо. Или кинжал. Посмотрим. «Взять нас тут не возьмут, не рискнут». Да и хозяин поселения вроде бы слово дал. Хотя женщин и детей недооценивать не стоит, мало ли какая вожжа под хвост попадет. Им и хозяин не указ, у них свои тараканы в головах. Наконец, спустя несколько тягучих мгновений, вернулся хозяин, рыкнул на столпившихся поселян и пошел вперед через расступающуюся толпу, на этот раз позвав нас за собой. И пошли мы обратно к Баркасу. И что это было? Зачем надо было вести нас через весь поселок, дать постоять перед народом и сразу же вернуть назад? Нас слабо проверил или что-то другое? Не буду голову ломать. Дойдем до Баркаса, узнаем. Так и идем, сопровождаемые молчаливой толпой позади. Вышли на берег. Вот оно в чем дело. К берегу подошли все недобитки. Выгружают раненых и убитых. Специально время тянул, чтобы нас толпой взять. Да нет, Глупости. Наши ладьи подошли ближе и недалеко маячат. Одна и рядом вторая. Дружина на готове. Острели арбалетов нацелены как раз на выгружающихся пиратов. Шансов у них немного, но все равно страшновато. Да и сзади задышал нервно. Слышу, как тонко зазвенел, запел медленно вытягиваемый из ножен меч. Да и я крепко сжал метательный нож в руке, найдя взглядом уязвимое место выше брони переговорщика. Представил, как нож разрежет шейные хрящи и брызнет алая горячая кровь на золотистый песок солнечного пляжа. Видать, почувствовал что-то такое в воздухе пират, обернулся, мгновенно оценив нашу реакцию на окружение. Приподнял обе руки чуть вверх, выставив их перед грудью. Я слово дал. Не будет ничего. Никто не нападет. Пошли. Пройдя через медленно расступающихся перед нами пиратов, подошли к баркасу, и, повинуясь приглашающему жесту, первыми перелезли через борт. Тут же нас практически на руках вынесли за линию прибоя и сильно толкнули вперед. Команда ударила веслами, удерживая его на одном месте, и дождалась, когда через борт перелезет старшина. Подошли к нашей лыге, и мы перебрались к себе, незаметно выдохнув с облегчением. — Смотри, что у меня есть за дракар! — вывернул на доске палубы содержимое своего мешка пират. Засверкал, опуская блестящие лучики, золото на украшениях, заискрились самоцветные камни. «Да тут у тебя золото не на один дракар», — медленно проговорил я, смотря на пирата. «Мне надо три или даже четыре. Золота тут много. Хотел бы еще купить таких же самострелов, как у твоих воинов, и наконечников для стрел. Железо у тебя очень хорошее. Наши доспехи для них не помеха. Посмотри, какие драгоценности. Хватит нам все». Задумался я, осмотрелся вокруг. Понравилось мне, что дружина внимательно посматривает по сторонам, бдительности никто не потерял. Золото — это, конечно, хорошо, но продавать оружие в руки потенциального пока противника? Как-то не хочется, еще немного подумаю. Золото у тебя хорошее, можно и продать тебе три дракара, только зачем тебе столько? Людей-то у тебя на один еле-еле наберется. Людей набрать можно быстро. «Было бы куда набирать. Ну да, может, и наберешь-то людей. А куда ты их поселишь? Остров-то у тебя маленький. Понимаю, если бы ты на большом острове жил. Там можно развернуться. А тут?» Задумался пират, посмотрел оценивающе. Дернул уголком рта. «Тут так, только летом живем, а все остальное на том острове. Поэтому и нужны нам дракары и оружие. Уговор такой. Я могу продать тебе три дракара». Но мне нужны твои гарантии, что ни один пират не нападет на суда под нашим флагом. Ты можешь дать мне свое слово? Я могу дать тебе слово за всех островных старшин. Если у меня будут эти дракары и твое оружие, я стану старшим над всеми ватагами на островах, и мое слово будет твердо. Хорошо. Еще, если у тебя будет много людей, то тебе постоянно нужно будет и новое оружие, и новая броня для них». Я предлагаю заключить между нами торговый союз. Сейчас я иду по своим делам, а на обратном пути можем встретиться и забрать тебя в наш город. Посмотришь, где мы живем и какие у нас есть товары. Там и договорим обо всем. А сейчас забирай свое золото и жди нас через две недели. Я подойду сюда же. И подумай, хорошо, посоветуйся, если есть с кем. Распрощавшись с пиратами, продолжили свое плавание и через две ночевки уже швартовались на причале Даниэля. Вскоре подошел и сам купец, оглаживая довольным взглядом наши загруженные ладьи. Не откладывая дела в дальний сундук, сразу же начали разгрузку большой ладьи. Елой крутились вокруг помощники Даниэля, проверяя качество и подсчитывая количество выгружаемого товара. Якобы невзначай показал наше стекло. Сразу же Даниэля заинтересовала цена, потому что венецианское стекло было очень дорогим, и только самые зажиточные горожане могли себе позволить такое удовольствие. Немного поторговались и, согласовав желание и хотение, с перевеликой осторожностью выгрузили хрупкую продукцию. Разместив на постой команду в таверне у пристани, оставив караульных, пошли с купцом, но уже ставший обязательным, ужин. Только Первуша со своими помощниками решил остаться на ладье. «Ну и хорошо, все присмотра больше будет». Подтянули малую ладью вплотную к борту и пришвартовали. Пусть рядом стоят, благо места много. Закрыв свою лавку, купец посвятил остаток дня подсчету товара и расчету с нами. Деньги пока договорились оставить у Даниэля. Заберем завтра. Во время ужина предварительно условились насчет обучения парусному делу Бивоя с командой. Вот в следующий раз и останутся тут. Будет кому-то длительная командировка. Посмотреть на суда я отказался так как они меня не устраивали по причине довольно скромного хода и большой осадки. А размещать заказ по своему проекту пока не хотелось. Зачем отдавать новые знания в руки потенциальных конкурентов и врагов? Пусть потихоньку Бивой опыта набирается, а там постепенно и построим такой парусник, какой мне будет нужен. Как бы невзначай, вы спросил купец и о грузе второй ладьи. Почему не стали разгружать сразу, или еще куда-то пойдем торговать? Скрывать было нечего. И я рассказал о своих планах посетить Рюген и Готланд. Расстроился Даниэль, да делать было ничего. В разговоре договорились на завтра пройтись по оружейным и бронным мастерским, посмотреть готовые изделия. Утром проснулся поздно. Унизу уже никого не было. Все разошлись по делам. И завтра хотели скорее обедать. Мне пришлось в гордом одиночестве. Дождавшись радостного и довольного сделка купца, отправились в город. К сожалению, ничего стоящего моего внимания я не нашел. Все, что было выставлено на продажу, мы у себя в мастерских делали гораздо лучшего качества. Даже самострел, привезенный якобы из Испании, превышал наши изделия по весу и габаритам почти в два раза. Да и по внешнему виду их даже рядом нельзя было ставить. Это примерно то же самое, как выставить на сравнение крутой лимузин и простую телегу. И то, и другое может ехать, но гораздо комфортнее все-таки ехать на лимузине. В бронной мастерской повторилась та же история. Наша кольчуга с пластинчатой броней была и прочнее, и легче почти такого же местного аналога. Но все равно купил десяток простых кольчуг. Дома доделаем. Хоть сэкономим время и силы на плетении. Взял бы и больше, но у мастера не было. Поэтому тут же договорились с Даниэлем и заказали еще три десятка, а точно таких же. Оставил задаток, и мастер принял заказ. Деньги уходят, как вода. Вернувшись к пристани, распрощался с купцом, договорившись о встрече вечером у него дома. Зашел еще в трактир, надо же было проконтролировать, как разместилась дружина. Десятники свое дело знали твердо, нареканий не было, порядок держали крепкими руками. До ужина просидели с дремой в моей каютке, подсчитывали доходы и расходы. Хитрюга не стал продавать всю пушнину сразу, а располовинил ее и теперь с нетерпением ждал прихода на Готланд. Время пролетело незаметно, и подошла пора выдвигаться в сторону дома Даниэля. Да и желудок уже предательски урчал в предчувствии вкусного ужина. Идти было недалеко. Сумерки только опускались на город, отбрасывая длинные тени. Я решил пойти один без охраны дом табуном рукой подать. Вот на этом рукой подать я и погорел. Хорошо, что свой броник я никогда не снимаю. И даже не слышал, как ко мне кто-то подкрался. Только ощутив резкий тупой удар сзади, с правого бока, и расслышав скрежет железо о добрую сталь броника, очнулся от размышлений. К счастью, включился в работу тот мозг, который не привык раздумывать, а сразу предпочел действовать. Это тот самый, который находится пониже шеи и повыше места, на котором сидят. Который действует на инстинктах. Спиной. Правая рука выхватила нож уже в развороте, и с одновременным размахом, описав полукруг, я развернулся назад, удачно чиркнув по шее первого напавшего и выхватывая взглядом сразу же захрипевшего Татья. Зазвенела камней выроненный нож, схватился за горло напавший на меня разбойник, а я уже плавно и медленно уходил в сторону, выбирая позицию для удачного броска. Вынурнувших из-за угла здания троих подельников встретил броском с двух рук, как только увидел блеск стали у них в руках. Третьего пришлось убивать уже в спину. Мгновенно среагировав на смерть своих товарищей, Тать пригнулся и, полуприсев, метнулся назад. Уже скрываясь за углом здания, получил мой подарок подмышку и загремел на землю, оставив подергивающиеся ноги у меня на виду. Все произошло за мгновение, я только сейчас выдохнул. Постоял, прислушиваясь. Вокруг плескалась тишина разбавленная приглушенными звуками затихающих после трудового дня пристаней, еле различимыми вдалеке пьяными криками гуляющих моряков в таверне. «Никого». «Вот и хорошо», — быстро проверил тела, — «живых нет». «Добивать никого не надо». Собрал свои ножи, попутно срезал кошели, у кого они были, охлопал карманы. «Ничего стоящего, даже заморачиваться не буду». Нырнув в тень, осторожно пошел дальше. Через пару шагов наконец-то проснулся основной мозг и не нашел ничего лучше, как впрыснуть мне в кровь хорошую порцию адреналина. Вот спасибо, только этого мне и не хватало. Тут бы послушать да пройти осторожно, а вместо этого в ушах шум до да заполошенный стук сердца. Пришлось прислониться к стене и постоять, подождать, пока отойду. Да, еще ни разу за все прошедшее время я не чувствовал так близко чужую сталь у своего, такого драгоценного для меня тела. Ну вот шум в ушах наконец-то начал стихать, и я решил потихоньку двигаться вперед. Надо же лишний адреналин сжигать. Так все сильнее ускоряясь, почти добежал до дома купца и, постучав в ворота, проскользнул через открывшуюся калитку. Хоть и недалеко, но чуточку вспотел, зато полегчало. Сначала никто ничего не понял, пока не увидели порезанный кафтан у меня на спине. Ужин намечался семейный, поэтому вокруг сразу же встревоженно загалдели засуетились замочаться купца окружив меня плотным кольцом. Детишек быстро прогнали прочь, а меня заставили быстро скинуть одежду и жилет, потому что никому не верилось, что все для меня обошлось без последствий, за исключением, конечно, испорченных вещей. С удивлением домашние рассматривали спасший мне жизнь броник, и, судя по задумчивым взглядам, бросаемым мадам Даниэль на своего супруга, вскоре его он никуда не будет выходить без такого важного, как оказалось, элемента одежды. «И это правильно. Хороших людей мало, и их надо беречь», — высказался я в этом духе, заработав себе огромный плюс в женских глазах. «Давно никто не нападал на моих гостей», — проговорил купец. «Потому что магистрат лишний талер не потратит на то, чтобы патруль стражи хоть раз обошел улицы. Только налоги с нас берут, а порядка как не было, так и нет. Сидят в своих караулках дармоеды», — вместо меня ответила супруга купца. А я и промолчу, потому что мне сейчас лучше послушать, что об этом происшествии скажут местные жители, которые не из последних в этом городе. Потому как слабо верится, что вот так вот взяли и напали на первого встречного, да еще и сразу на повал валить стали, даже не поговорив перед этим, как полагается. Необычно как-то. Думаю, подсмотрели, как ты у Бронника заказ делал, да задаток оставлял. Вот и решили подкараулить. Деньги-то не маленькие. Кстати, я с них кошельки посрезал. Надо бы глянуть, что там. Подошел к своему кафтану и вытащил из карманов два кошеля и кучку монет россыпью. Все содержимое вытряхнули на стол, и супруги склонились над раскатившимися монетами. Что-то монет уж больно много для портовых грабителей. А тут и золото имеется. Неслыханные дела. Значит, кто-то из наших недоброжелателей попросил прервать наше компанейство. Кому-то оно покоя не дает. «Даниэль, кто тут тебе завидует так, что готов пойти на такое грязное дело?» Задумался купец. Замолчала и его супруга, комкая в руках тонкий платочек. «Переживает за мужа. Ну и за доходы, конечно», — потрескивает в наступившей тишине фитиль масляной лампы. «Протопала стража за оградой. Говорят, их совсем не видно. Топают же». «Не думаю, что у кого-то хватит силы или наглости пойти против меня», — очнулся от раздумий купец. Скорее всего, это случайное нападение на тебя. Похоже, и впрямь кто-то увидел, как ты доставал деньги и рассчитывался в мастерской. Народу-то вокруг хватало. Народу-то и впрямь было немало. Да вот только посторонних там никого не было. Только мастера и подмастерья. Ну и мы с Даниэлем. Но говорить я об этом не буду. Может быть, потом наедине и задам вопрос купцу. Да и не думаю, чтобы у портовых татей золото просто так в карманах водилось». Оделся в свои вещи, правда, пришлось порезанное кафтан оставить купцу. Обещали к утру заштопать. После ужина, по настоятельной просьбе Даниэля, остался ночевать. Береженого Бог бережет. К двери поставили стул с кувшином, а с окном было проще. Закрыл ставни и все. До свои ножи под подушку положил и заболелся спать. Ночь прошла спокойно, кошмары не мучили, и ночные тати привидениями по мою душу не являлись. Проснулся от тихих голосов за дверью. Полежал, прислушиваясь, пока не понял, что это мои хозяева размышляют, будить меня или нет. Пришлось громко просыпаться, открывать двери. На всякий случай сунув сзади за пояс один из ножей. Может, и паранойя, но зато я целый здоров. Так что здравствуй, паранойя. Переведя себя в порядок, спустился в гостиную, где меня уже ожидало все семейство за накрытым столом. Извинившись за опоздание, сел на свое место и начал вспоминать правила этикета, когда-либо мною учитанные. Конечно, сомневаюсь, чтобы этот самый этикет тут существовал в такой развитой форме, как у нас, но ведь что-то же должно уже быть. Так что надо не ударить в грязь лицом и показать, кто из нас живет в отсталой и варварской Европе, а кто приехал из цивилизованной Азии. Думаю, что я немного переборщил со своими манерами, потому как все время ловил на себе удивленные взгляды всего семейства, со слабыми попытками копировать мое поведение и обращение с вилкой и ножом. Да еще когда я закрутил головой в тщетной попытке найти какое-нибудь полотенце или салфетку, чтобы вытереть пальцы. Тут пока обходились общим тазом с теплой водой. После завтрака пришлось вытерпеть очередную экзекуцию. Супруги пригласили лучшего портного и заказали мне новый кафтан вместо испорченного. Как раз к следующему моему приходу и будет готов». Коли так воспользовался моментом и заодно заказал несколько тонких рубашек. Пусть будут. За свой счет, само собой. Мужественно пережив встречу с портным, отправился на пристань, где начали готовиться к отходу. Распрощались со всеми и взяли курс на север, благо карта какая-никакая была, и она постоянно нами уточнялась и пополнялась. Пририсовывались берега и острова. Обошли длинную узкую кишку мыса и повернули на запад, держась недалеко от берега, нанося новые штрихи на карту.